что натворила Фэнси. «Правильно», — сказал Джанверт. «Заткните ей рот, пока не придумайте правдоподобную ложь. Но я обещаю, на ней нас не купить. Медицинское обследование...» «Действительно», — прервал его Хеллстром, «медицинское обследование». Он вздохнул с неподдельной печалью. «Прошло отлично». Он посмотрел на Мимеку. «Фэнси, дорогая, можешь не отвечать на вопросы, пока сюда не прибудут официальные лица. Если они действительно придут сюда по столь нелепому...» «О, они придут!» — сказал Джанвард. «И когда они придут, я ожидаю узнать об очень интересных результатах, полученных после медицинского освидетельствования». Салда, все еще борясь с защитными рефлексами, жестом привлекк внимание Хелстрома и спросил: « Нельс вышвырнуть его отсюда? В этом нет необходимости, сказал Хелстром, знаками призывая салда сдерживать себя. Очевидно, салда лучше было не контактировать физические с джанвертом. Б будетдет одним убийством больше. «Вы правы, не стоит!» — сказал Джанверт. Он сунул руку в карман жакета и сделал еще два шага от Салда. «Даже не пытайся, детка, или я тебя продырявлю!» «Эй!» — крикнул Хеллстром. «Без глупостей!» Он посмотрел на Салда в упор. «Что ты должен сделать, Салда, так это позвонить шерифу Крафту. Если то, что сказал мистер Джанверт, правда...» Я не понимаю, почему Крафт еще не здесь. Узнай, могу ли я связаться с ними, попросить его... «Крафт очень занят телефонным звонком из его офиса в Лейквью», — сказал Джанверт. «Ваш ручной шериф занят. Понятно? Никто не приедет сюда, чтобы спасти вас или вмешаться, прежде чем сюда прибудет ФБР». Хеллстром... увидел жесткую улыбку на лице Джанверта и внезапно понял, что внешний играет в какую-то рассчитанную игру. Хелстром нахмурился, соображая, есть ли у джанверта какие-либо полицейские права. Возможно ли, что он провоцирует их на необдуманное действие, которое даст ему возможность распоряжаться здесь до прибытия остальных. многое необходимо сделать по защите муравейника до прибытия полиции внешних. Попытается джанвк помешать Салдо покинуть комнату. Салдо сказал Фелстром, как не прискорбно положение в котором мы очутились, дела надо делать. Задержки стоят нам дорого. Толстрым знаком приказал Салда уйти и заняться подготовкой муравейника к возможному обыску. «Полагаю, тебе следует вернуться к работе. Мы подождем здесь». «Все остаются здесь», — рявкнул Джанверд. Он еще на шаг отступил от Салда, держа руку в кармане. «Что эта деревенщина о себе думает? Ведется расследование об убийстве». Если вы полагаете, что... Думаю, что если здесь вообще окажется о чем говорить, то это будет во всяком случае не убийство, — сказал Хеллстром. Он повторил сигнал Салдо. Считаю фактом, что Фэнси не покидала ферму прошлой ночью. В то же время роль мистера Салдо существенно в подготовке снимаемого нами фильма. В этот фильм уже вложено несколько сот тысяч долларов, и он должен быть представлен в Голливуде через месяц. Он отвлекся от работы, чтобы встретить вас и проводить. «Я прогуливался после обеда», — сказал Салда, подхватывая брошенный мяч. Он посмотрел на наручные часы. «Бог ты мой! Я опоздал! Эд, наверное, лезет на стену!» Он развернулся и зашагал к двери. одну минуту вы крикнул джанверт солдатда проигнорировал его.